Он подумал ещё и ещё, припомнил всё посещение Парфирия, сообразил: нет, не был, конечно, не был. Но если не был, ещё-то пойдёт ли, не пойдёт он к Парфирию? Теперь пока местому казалось, что не пойдёт. Почему? Он не мог бы объяснить и этого, но если бы мог объяснить, то теперь он бы не стал над этим особенно ломать голову. Всё это его мучило, и в то же время ему было как-то не до того. Странное дело, никто бы, может быть, не поверил этому, но о своей теперешней немедленной судьбе он как-то слабо рассеянно заботился. Его мучило что-то другое, гораздо более важное, чрезвычайное, о нём же самом и ни о ком другом, но что-то другое, что-то главное. К тому же он чувствовал беспредельную нравственную усталость, хотя рассудок его в это утро работал лучше, чем во все эти последние дни. Да и стоило ли теперь после всего, что было, стараться побеждать все эти новые мизерные затруднения. Стоило ли, например, стараться интриговать, чтобы Свидригайлов не ходил к Порфирию? Изучать, разузнавать, терять время на какого-нибудь Свидригайлова? А как ему все это надоело! А между тем он все-таки спешил к Свидригайлову. Уж не ожидал ли он чего-нибудь от него нового, указаний, выхода? И за соломинку ведь хватаются. Ни судьба ли, ни инстинкт ли, какой сводит их вместе?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 Правда он хлопотал за детей Катерины Ивановны, но кто знает, для чего и что это означает. В этого человека вечно какие-то намерения и проекты. Мылкала постоянно во все эти дни у Раскольникова ещё одна мысль, и страшная его беспокоила, хотя он даже старался прогонять её от себя, так она была тяжела для него. Он думал иногда, Свидригайлов всё вертелся около него до да и теперь вертится. Свидригайлов узнал его тайну.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 Во-первых, тогда уже всё изменится, даже в его собственном положении. Следует точже же открыть тайну Дунечки. Следует, может быть, предать самого себя, чтобы отвлечь Дунечку от какого-нибудь неосторожного шага. Письмо. Нынче утром Дуня получила какое-то письмо, от кого в Петербурге могла бы она получить письмо? Лужин разве? Правда, там стережёт Разумихин, но Разумихин ничего не знает. Может быть, следует открыться и Разумихину? Раскольников с омерзением подумал об этом. Во всяком случае Свидригайлова надо увидеть как можно скорее, решил он про себя окончательно. Слава богу, тут не так нужны подробности, сколько сущность дела. Но если, если только способен он, если Свидригайлов что-нибудь интригует против Дуни, то Раскольников до того устал за всё это время, за весь этот месяц, что уже не мог разрешать теперь подобных вопросов иначе, как только одним решением. Так где я убью его, подумал он в холодном отчаянии. Тяжёлое чувство сдавило его сердце. Он остановился посредине улицы и стал осматриваться, по какой дороге он идёт и куда он зашёл. Он находился на Ненском проспекте в шагах в 30 или 40 от Сенной, которую прошёл. Весь второй этаж дома налево был занят трактиром. Все окна были творены настиж. Трактир, судя по двигавшимся фигурам в окнах, был набит битком. В зале разыгрывались песенники, звенели кларнет, скрипка и гремел турецкий барабан. Слышны были женские взвизги. Он было хотел пойти назад, не думая, зачем он повернул на Энский проспект, как вдруг в одном из крайних отвёрённых окон трактира увидел сидевшего у самого окна за чайным столом с трубкой в зубах Свидригайлова. Это страшно до ужаса поразило его. Свидригайлов наблюдал и рассматривал его молча. И что тоже тотчас же поразило Раскольникова, кажется, хотел было вставать, чтобы потихоньку успеть уйти, пока его не заметили. Раскольников тотчас сделал вид, что как будто и сам не заметил его, и смотрит задумчиво в сторону, а сам продолжал его наблюдать краем глаза. Сердце его тревожно билось. Так и есть. Свидригайлов очевидно не хочет, чтобы его видели. Он отвёл от губ трубку и уже хотел спрятаться, но поднявшись и подвинув стул, Вероятно, вдруг заметил, что Раскольников его видит и наблюдает. Между ними произошло нечто похожее на сцену их первого свидания у Раскольникова во время сна. Плутовская улыбка показалась на лице Свидригайлова и всё более расширялась. И тот и другой знали, что оба видят и наблюдают друг друга. Наконец Свидригайлов громко расхохотался. Ну-ну, входите уж, коли хотите. Я здесь, крикнул он из окна. Раскольников поднялся в трактир. Он нашёл его в очень маленькой задней комнате, в одно окно примыкавшей к большой зале, где на двадцати маленьких столиках при криках отчаянного хора песенников пили чай купцы, чиновники и множество всякого люда. Откуда-то долетал стук шаров на бильярде. На столике пред Свидригайловым стояла початая бутылка шампанского и стакан до половины полный вина. В комнате находились ещё мальчик-шарманщик с маленьким ручным органчиком и здоровая краснощёкая девушка в подтыканной полосатой юбке и в тирольской шляпке с лентами. Певица, лет 18, которая, несмотря на хоровую песню в другой комнате, пела под аккомпанемент органчика, довольно сиплым контральтом какую-то локейскую песню. "Ну и довольно", прервала её Судрегайлов при входе Раскольникова.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 Катя выпила стакан разом, как пьют вино женщины, то есть не отрываясь в 20 глотков. Взяла билетик, поцеловала у Свидригайлова руку, которую тот весьма серьёзно допустил поцеловать, и вышла из комнаты, а за ней потащился и мальчишка с органом. Оба они были приведены с улицы. Свидригайлов и недели не жил в Петербурге, а уж всё около него было на какой-то патриархальной ноге. Трактивный лакей Филипп тоже был уже знакомый и подбострастничал. Дверь в залу запиралась. Свидригайлов в этой комнате был как у себя и проводил в ней, может быть, целые дни. Трактир был грязный, древний и даже не средней руки. Я к вам шёл и вас отыскивал, начал Раскольников. Но почему теперь я вдруг поворачил на Ненский проспект с Сенной? Я никогда сюда не поворачиваю и не захожу. Я поворачиваю с Сенной направо, да и дорога к вам не сюда. Только поворотил, вот и вы. Это странно. Зачем же вы прямо не скажете это чудо? Потому что это может быть только случай. Ведь какая складка у всего этого народа, захохотал Свидригаелов. Не сознается, хоть бы даже внутри и верил чуду. Ведь уж сами говорите, что может быть только случай. И какие здесь все трусишки насчёт своего собственного мнения, вы представить себе не можете, Родион Романыч. Я не про вас. Вы имеете собственное мнение и не струсили иметь его. Чем-то вы и завлекли моё любопытство. Больше ничем? Да и этого ведь довольно. Свидригайлов был очевидно в возбуждённом состоянии, но всего только на капельку. Вина выпил он всего только полстакана. Мне кажется, вы пришли ко мне раньше, чем узнали о том, что я способен иметь то, что вы называете собственным мнением, заметил Раскольников. Но тогда было дело другое, у всякого свои шаги. А насчёт чуда скажу вам, что вы, кажется, эти последние 2-3 дня проспали. Я вам сам назначил этот трактир, и никакого тут чуда не было, что вы прямо пришли. Сам растолковал всю дорогу, рассказал место, где он стоит, и часы, в которые можно меня здесь застать, помните? Забыл, отвечал с удивлением Раскольников. Верю. Два раза я вам говорил адрес, отчеканился у вас в памяти механически. Вы повернули сюда механически, а между тем, строго по адресу, сами того не зная. Я и говоря-то вам тогда не надеялся, что вы меня поняли. Очень уж вы себя выдаете, Родион Романович. Да вот еще. Я убежден, что в Петербурге много народу, ходя, говорят сами с собой. Это город полусумасшедших. Если бы у нас были науки, то медики, юристы и философы могли бы сделать над Петербургом драгоценнейшее исследование, каждый по своей специальности». Редко где найдётся столько мрачных, резких и странных влияний на душу человека, как в Петербурге. Чего стоит одни климатические влияния. Между тем, это административный центр всей России, и характер его должен отражаться на всём. Но не в том теперь дело, а в том, что я уже несколько раз смотрел на вас сбоку. Вы выходите из дому и ещё держите голову прямо. С 20 шагов вы уже её опускаете, руки складываете назад. Вы смотрите, и, очевидно, ни перед собой, ни по бокам уже ничего не видите. Наконец, начинаете шевелить губами и разговаривать сами собой, причем иногда вы высвобождаете руку и декламируете. Наконец, останавливаетесь среди дороги надолго. Это очень нехорошо-с. Может быть, вас кое-кто и замечает, кроме меня, уж это невыгодно. Мне, в сущности, все равно, и я вас не вылечу, но вы, конечно, меня понимаете». — А вы знаете, что за мною следят? — спросил Раскольников, пытливо на него взглядывая. — Нет, ничего не знаю. — как бы с удивлением ответил Свидригайлов. — Но так и оставим меня в покое. — нахмурившись, пробормотал Раскольников. — Хорошо, оставим вас в покое. — Скажите лучше, если вы сюда приходите пить, и сами мне назначали два раза, чтобы я к вам сюда же пришел, то почему вы теперь, когда я смотрел в окно с улицы, прятались и хотели уйти? — А вы знаете, что за мною следят? — Я это очень хорошо заметил. — А почему вы, когда я тогда стоял у вас на пороге, лежали на своей софе с закрытыми глазами и притворялись, что спите тогда, как вы вовсе не спали? Я это очень хорошо заметил. Я мог иметь причины. Вы сами это знаете. И я мог иметь свои причины, хотя вы их и не узнаете. Раскольников опустил правый локоть на стол, и он не мог иметь свои причины, Подпёр пальцами правой руки снизу свой подбородок и пристально уставился на Свидригайлова. Он рассматривал с минуту его лицо, которое всегда его поражало и прежде. Это было какое-то странное лицо, похожее как бы на маску: белое, румяное, с румяными алыми губами, со светлой белокурой бородой и с довольно ещё густыми белокурыми волосами. Глаза были как-то слишком голубые, а в взглядах как-то слишком тяжёл и неподвижен. Что-то было ужасно неприятное в этом красивом и чрезвычайно маложавом, судя по литам лице. Одежда Свидригайлова была щегольская, летняя, лёгкая, в особенности щеголял он бельём. На пальце был огромный перстень с дорогим камнем. Да неужели же мне и с вами ещё тоже надо возиться, сказал вдруг Раскольников, выходя с судорожным нетерпением прямо на открытую Хотя вы, может быть, и самый опасный человек, если захотите вредить. Да я-то не хочу ломать себя больше. Я вам покажу сейчас, что не так дорожу собою, как вы, вероятно, думаете. Знаете же, я пришёл к вам прямо сказать, что если вы держите своё прежнее намерение насчёт моей сестры, если для этого думаете чем-нибудь воспользоваться из того, что открыто в последнее время, то я вас убью, прежде чем вы меня в острог посадите. Моё слово верно. Вы знаете, что я сумею сдержать его. Второе. Если хотите мне что-нибудь объявить, потому что мне всё это время казалось, что вы как будто хотите мне что-то сказать, то объявляйте скорее, потому что время дорого, и может быть очень скоро будет уже поздно. Да куда это вы так торопитесь? спросил Свидригайлов, любопытно его разглядывая. По всякого свои шаги мрачно и нетерпеливо проговорил Раскольников. — Вы же сами вызывали сейчас на откровенность, а на первый же вопрос и отказываетесь отвечать, — заметил Свидригайлов с улыбкой. — Вам все кажется, что у меня какие-то цели, а потому и глядите на меня подозрительно. Что ж, это совершенно понятно в вашем положении. Но как я не желаю сойтись с вами, я все-таки не возьму на себя труда разуверять вас в противном. Ей-богу, игра не стоит свеч, да и говорить-то с вами ни о чем таком особенном не намеревался. Зачем же я тогда вам так понадобился? ведь вы же около меня ухаживали. Да просто как любопытный субъект для наблюдения. Мне понравились вы фантастичностью вашего положения, вот чем. Кроме того, вы брат особы, которая меня очень интересовала, и, наконец, от самой этой особы в свое время. Я ужасно много и часто слыхал о вас, из чего и заключил, что вы имеете над нею большое влияние. Разве этого мало? Хе-хе. Впрочем, сознаюсь, ваш вопрос для меня весьма сложен, и мне трудно на него вам ответить. Ну вот, например, ведь вы пошли ко мне теперь мало того, что по делу, а зачем мне быть новеньким, ведь так?» — настаивал Свидригайлов с плутовской улыбкой. «Ну, представьте же себе после этого, что я сам-то еще ехав сюда, в вагоне, на вас же рассчитывал, что вы мне тоже скажете что-нибудь новенького, и что от вас же удастся мне чем-нибудь позаимствоваться. Вот какие мы богачи! Чем это позаимствоваться?» — Да что вам сказать, разве я знаю чем? Видите, в каком трактиришке все время просиживаю, и это мне всласть? То есть не то, чтобы всласть, а так, надо же где-нибудь сесть. Ну вот хоть это бедная Катя, видели? Ну был бы я, например, хоть обжорок, клубный гастроном, а то ведь вот что я могу есть. Он ткнул пальцем в угол, где на маленьком столике на жестяном блюдце стояли остатки ужасного бифштекса с картофелем. — Кстати, обедали вы? — нет. Я перекусил и больше не хочу. Вина, например, совсем не пью. Кроме шампанского никакого, да и шампанского-то в целый вечер один стакан, да и то голова болит. Это я теперь, чтобы подмонтироваться, велел подать, потому что я куда-то собираюсь, и вы видите меня в особом расположении духа. Я потому даю чай спрятался, как школьник, что думал, что вы мне помешаете. Но, кажется, он вынул часы. Могу пробыть с вами час, теперь половина пятого. Верите ли, хотя бы что-нибудь было. Ну, помещиком быть, ну отцом, ну ладно, фотографом, журналистом. Ничего, никакой специальности. Иногда даже скучно. Право думал, что вы мне скажете что-нибудь новенького. Да кто вы такой, зачем вы сюда приехали? Я кто такой? Вы знаете, дворянин. Служил 2 года в кавалерии, потом так здесь в Петербурге шлялся, потом женился на Марфе Петровне и жил в деревне.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 Что ж, тут радоваться это болезнь и опасная. А вот вы куда? Я согласен, что это болезнь, как и всё переходящее через меру. А тут непременно придётся перейти через меру. Но ведь это, во-первых, у одного так, у другого иначе, а во-вторых, разумеется, во всём держи меру, расчёт хоть и подлый, но что ж делать? Не будь этого, ведь эток застрелиться, пожалуй, пришлось бы. Я согласен, что порядочный человек обязан скучать, но ведь однако ж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 Что ж, приходить продолжают. Ну их, не вспоминайте. В Петербурге ещё не было, да и чёрт с ними, вскричал он с каким-то раздражительным видом. Нет, будемте лучше об этом. Да, впрочем, хм. Их мало времени, не могу я с вами долго остаться, жаль было бы что сообщить. А что у вас, женщина? Да, женщина. Так не чайный один случай. Нет, я не про то. Ну, а мерзость всей этой обстановки на вас уже не действует. уже потеряли силу остановиться. А вы и на силу претендуете? <смех> Удивили же вы меня сейчас, Родион Романович, хотя я заранее знал, что это так будет. Вы же толкуете мне о разорате и об эстетике. Вы, Шиллер, вы идеалист. Всё это, конечно, так и должно быть, и надо бы удивляться, если бы оно было иначе, но однако ж как-то всё-таки странно в действительности. Как жаль, что времени мало, потому что вы сами при любопытный субъект